Кроме матери и Конрая, Виктория общалась лишь с дядей, бельгийским королем Леопольдом, заменившим ей отца, и с немкой-гувернанткой Луизой Летсон, дамой весьма строгой и суровой, но сумевшей вызвать искреннюю любовь принцессы. Летсон приучала Викторию к сдержанности чувств и верности долгу, самодисциплине и добросовестности, то есть привела ей все те качества,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 Он был обязан дать королеве детей, быть ей надежным тылом и ни в коем случае не вмешиваться в управление государством. С первым делом Альберт справился блестящим. Уже через девять месяцев после свадьбы королева родила первенца, дочь Викторию Аделаиду, а еще через год наследника престола Альберта Эдуарда, будущего короля Эдуарда VII. Затем были Алиса, родилась в 1843 году.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 с легкой руки принца Альберта, привезшего из родной Германии обычай праздновать Рождество в кругу семьи с елкой, индейкой, обязательными подарками для прислуги, такое обыкновение распространилось по всей Англии, а затем и в английских колониях. Виктория любила Ирландию часто там бывала, и ее любимый городок Келарни превратился в процветающий курорт. По примеру королевы,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 Моральные принципы, привычки и личное мнение королевы были для простых подданных руководством к действию, хотя иногда это принимало странные формы. Виктория очень любила морские купания, но когда она была беременной, ей стало тяжело заходить в воду, и ее закатывали волны на кресле. И скоро английские пляжи заполнились курьезно знаменитыми пляжными кабинками, небольшими будками на колесах, куда женщина заходила,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 а затем и в помолвку. Русский император довольствовался младшей сестрой Александры, дагморой ставшей со временем императрицей Марии Федоровной. В это время при дворе стало известно о связи Альберта Эдуарда с актрисой Нелли Клифден, особой весьма вольного поведения. Альберт был в шоке.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 Она продолжала править с твердой рукой, и важнейшим делом ее было увековечение памяти и драгоценного и несравненного Альберта. Она написала мемуары о немём. В его честь были построены мемориал в Гайд-парке и Альберт Холл в Кенсингтоне. Установлены памятники в различных городах, переименованы улицы. Несколько лет,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 а в образовавшемся английском мире Виктория занимала центральное место. В 1876 году она, по инициативе лорда Дизраэли, получила от парламента титул императрицы Индии, которым она безмерно гордилась. Ее империя стала для всего мира символом стабильности, процветания и успеха, а сама королева –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 50 европейских королей и принцев, а народные гуляния наглядно показали всю растущую любовь подданных к своей государине. Еще более пышно праздновали 60-летний алмазный юбилей. На празднование были приглашены управляющие всех британских колоний с семьями, а в торжественной процессе приняли участие военные отряды от каждой колонии, включая солдат, присланных индийскими принцами.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 но она до последнего дня продолжала заниматься делами государства, которому отдала почти всю свою жизнь. Последней публичной церемонией, в которой приняла участие Виктория, была закладка нового здания будущего музея Виктории и Альберта в 1899 году. Брандт писал в своих записках.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 Вместе с нею англичане похоронили XIX век. Век спокойствия, стабильности и викторианских ценностей.